Главным наставником, воспитателем политической мысли великих князей был избран полковник Лагарб, швейцарский республиканец, восторженный, хотя и осторожный поклонник отвлеченных идей французской просветительной философии, ходячий, очень говорливая либеральная книжка. Учить великого князя русскому языку и истории – также нравственной философии, был приглашен Михаил Никитич Муравьев, весьма образованный человек и очень недурной писатель в либерально-политическом и сантиментально-дидактическом направлении. Наконец, общий надзор за поведением и за здоровьем великих князей был поручен генерал-аншефу графу Николаю Ивановичу Салтыкову, неблестящему,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 Он начал читать и в духе своих республиканских убеждений объяснять великим князьям латинских и греческих классиков Демосфена, Плутарха и Тацета, английских и французских историков и философов Локко, Гиббона, Мобли, Руссо.